Глава 50, 25 декабря 2017-го. Валентин уже полчаса уговаривает отца: Мы пойдем туда вдвоем. Пожалуйста, па, а завтра уедем в Лион. В конце концов, Этьен говорит: Ладно. Но маме ничего не скажем, иначе она захочет поехать с нами. И что? И я не хочу. Она не очень любит животных. Как и я. Ты притворяешься. Притворяюсь, изумляется Этьен. Да, что не любишь. Этьен смотрит на сына. Мальчик не перестает его удивлять. Интересно, каким он станет через 10, 20, 30 лет. Перестань не мучь себя. Нужно освежиться. Этьен стоит под обжигающими струями, отмокает, отходит душой. После спора с Мари Костей он напился приняв перед этим двойную дозу таблеток, прописанных приятельницей-врачихой. Более утоляющие облегчают состояние, помогают не думать. Он закрывает глаза и предаётся мечтам. Видит себя то несущимся на скейте по асфальту, то в бассейне, в ясный летний день под голубым небом. Вот они едят картошку фри и смеются, как безумные, со слезами на глазах, потому что он смешал горчицу с кетчупом. А потом они открывают пачку печенья Несквик и смотрят ужастики, сжимая руки Нины и вонзая ногти ей в ладони. Или слушает музыку в подвале, играют на синтезаторах. Ему чудятся запахи прошлого. Подгнившие фрукты в саду Нины, табак, алкоголь, озеро, клоти Он открывает глаза, выключает воду, выходит из душевой кабины, смотрится в зеркало, и не видит себя в запотевшем стекле. Тем лучше. На лестнице он встречает отца, и они едва удостаивают друг друга взглядом. «Твоя мать и Мария Костей отправились за рождественским поленом», бурчит Марк. «Уф», — думает этиен «присутствие жены он бы сейчас не вынес». Его брат с женой играют в саду с детьми, Луи и Лолой. «Поль Эмиль мне чужой. Он старше на 10 лет, у нас...» Почти нет общих воспоминаний. Когда Поля Эмиль покинул родительский дом, Этьену было восемь. Старший брат возвращался в лак на каникулах, но общался большую часть времени с друзьями детства и очень рано встретил будущую жену. Сохранилось всего несколько фотографий, на которых братья вместе, в том числе та, на которой трехлетний Этьен сидит на коленях у поля Эмиля. Каждый год... Родители возили его в Сен-Рафаэль, так что старший брат был скорее приятелем, игравшим с ним в пляжный волейбол, а еще образцом для подражания, идеалом, почти совершенством. Он был первым в выпуске. Отец гордился своим талантливым мальчиком, который, между прочим, прятал под матрасом порнографические журнальчики. Этим утром Этьен вдруг понимает, что не обменялся и четырьмя предложениями со своей невесткой Полин. «Привет, у тебя все хорошо?» Дети здоровы, на работе без проблем. Она на все отвечала утвердительно, так, чтобы других вопросов не последовало. Полин очень красиво, сдержанно, умна и родственна. Жаль, что он упустил время, и они не успеют узнать друг друга по-настоящему. Мимо скольких людей каждый из нас проходит в своей жизни? Итьян прогоняет мрачные мысли, надевает парку. Валентин уже ждет в машине. Заметив отца, он снимает наушники. Луиза проскальзывает на заднее сиденье, прежде чем Этьен трогаться с места. «Что тебе?» — рычит он, глядя на сестру в зеркало. «Поеду с вами». «Вы сговорились? Это ловушка?» «А ты знаешь, куда ехать?» «Да, сыночек, знаю». Он включает радио, и диктор веселым тоном сообщает о начале интернет-распродажи новогодних подарков. Этьен, как обычно, ничем не заботился Все хлопоты взяла на себя Мари Костей. Духи Рев для Луизы. Сестра их обожает, а он ненавидит. Этот аромат напоминает ему, как пахло в церкви, когда Нина зажигала там свечу. Валентин получит дрон и беспроводную звуковую колонку. Ему самому предназначается уикенд в Венеции на две персоны. All-inclusive, даже любовь, если верить сердечкам на коробке. Мари Кости, невероятное существо. Уикенд на два лица. Охренеть можно. Этьен представляет, как говорит ей. Я еду с другой. Пока. Веселого уикенда до понедельника. И она развивает рот от удивления. И жестокая сволочь, говорит себе Этьен. Даже в мыслях. О чем думаешь, папа? Да так, ни о чем, старина. Этьен наблюдает за Луизой, сгорает желание позлить ее. Как в детстве, когда он дразнил сестру, не в силах устоять перед искушением. Он должен отомстить за утреннее вторжение, из-за которого мари кости слетел из катушек. «Приятная была ночка», — подкалывает он Луизу. Она краснеет. «Я слышал, как ты вернулась». «Поздно». «Где была?» — не унимается он. Этьену прекрасно известно, что Луиза была с Адриеном. Она не отвечает. Отворачивается, делает вид, что разглядывает пустые тротуары. Меняет тему. «Валентин, ты уверен, что мы застанем Нину в приюте?» «Да, я послал ей сообщение». «Ты бывал там, пап?» «В детстве». Нина как-то раз нашла пса, и мы с ней и Адриеном отвели его туда. «Кто такой Адриен?» Луи захолодеет. «Ответь племяннику, милая», — нехидным тоном предлагает Этьен. «Кто такой Адриен?» «Ну ты и задница», — огрызается она. «Ты кто?» «Друг детства», — говорит Этьен. «И очень близкий друг твоей тётушки». «Жалкий тупица», — злится Луиза. «Почему папа называет Адриена твоим очень близким другом?» «Когда-нибудь я все тебе объясню». «Расскажешь, почему не вышла замуж? Ты ведь такая красивая». «Спасибо, милый». В голосе Луизы звенят слезы. Она всегда мечтала стать женой Адриена и раз за разом отказывала ему. Они едут мимо пустыря, где когда-то стоял их лицей. Этьен резко тормозит. Вот ведь гадство! Они его снесли, стёрли с лица земли наш в Йоколамбье. Несколько секунд они сидят молча, вспоминая тяжелые ранцы, ремни, оттягивающие плечи. Напоминает мою любовную биографию, думает Луиза. Пустынная, зараженная асбестом земля. Тут даже помидорный куст не вырастет. Я спасаю жизни других людей, но только не моего брата. Что со мной будет без него?» Она укратко вытирает слёзы. Этьен угадал ее мысли, они встречаются взглядом, и Луиза обжигает его отчаяние. Он сдался. Все кончено. Решил плыть по течению. Этьен уже ушел. Ничто и никто не сумеет его удержать. Этьен поворачивает ключ в зажигании, включает поворотник и следует указание красной стрелки к приюту. Он паркуется у стены, в нескольких метрах от ограды и сразу замечает машину Нины и еще два автомобиля, один из которых сдает назад, собираясь уехать. Этьен не обращает внимания на лицо водителя. Ему было 13 или 14, когда он попал сюда впервые. Столько же лет сейчас Валентину. Нина нашла маленького бретонского спаниеля, оголодавшего, без ошейника, и они всю вторую половину дня ходили по домам, как какие-нибудь торговые представители, и спрашивали, «Это не ваша собака?» «Нет». В 21.00 злой, как осенняя муха, Пьер Бо задал им взбучку, а увидев на руках у внучки несчастного пёсика, совсем разошелся. «На этот раз все. У нас уже есть Паула и четыре кошки. Тут тебя не в ковчег. Сейчас же отведи его в приют». «Там уже закрыто, дедуля. Знать ничего не хочу». Нина обратила печальный взгляд на друзей. «Я никогда не смогу оставить его. Я никогда не смогу отправить его». Этьен принес найдёныша домой и был встречен воплями родителей, «Это что еще такое?» «Собака прибилась на улице. Завтра будет в приюте». «А до завтра?» «Что ты намерен с ним делать сегодня?» «Выставь его вон, он найдет дорогу домой». «Ага, как же, это вам не слюнявый мультфильм?» Вмешалась Луиза и помогла Итьену выиграть битву. Но не войну. Они нашли в подвале старое одеяло и соорудили из него подстилку, потом накормили пёсика. Луиза спала рядом с ним на диване, а утром он обгадил всю гостиную. Мари-Лор чуть удар не хватил, а красный от злости Марк, в который раз уже походя, оскорбил сына. «Какое же ты все таки неразумное существо!» «Да ладно, пап, это всего лишь собачье дерьмо», — ответил Итьен. Он обожал припираться с отцом в присутствии матери, потому что она всегда брала его сторону. В тот день Адриен зашел за ним в 9 утра, и они пешком отправились в приют. Чужая собака бежала следом, весело крутя хвостом. Сотрудница приняла их неласково, забрала нового постояльца, что-то пробормотала и исчезла за дверью. Они почувствовали себя предателями, но душе было тяжело, но оба стеснялись и изо всех сил сдерживали слезы. Каждый вернулся домой, чтобы погоревать без свидетелей. Луиза долго умоляла родителей усыновить Спаниеля, но они были непреклонны. Этьен по секрету от всех дважды звонил в приют в надежде услышать радостное известие, но с ним оба раза не пожелали общаться. Зачем он приехал сегодня утром? Почему уступил просьбе сына? По двум причинам. Чтобы доставить удовольствие Валентину и обнять Нину на прощание. Последний раз.